«Есть небольшой микроскоп». «Да», — сказала Марьяна, — «даже не один». «Ладно», — сказал Дик, — «тогда я с вами».